Глава седьмая Поговорим о не в августе. Я москвич, меня невозможно поразить столпотворением. Зато можно поразить вонючим столпотворением. Только представьте, по российским меркам даже не городишка, Большое село с населением около тысячи человек. И в него в один момент набивается порядка пятисот дворян. Многие со слугами, все на лошадях, которые, как и люди, не только жрут и пьют. Мыться не просто негде. Это вроде как даже дико. Мы же не варвары, чтобы в воде плескаться. Лита. Нужду справляют прямо на улицах. Хорошо, если потом дождь смоет. А дождя-то и нет. Зато жара по тридцать есть. И спадать явно не собирается. Постоялые дворы переполнены, Скученность неимоверная, все на нервах, драки постоянные. Убивают редко, на то и рапира, чтобы скорее ранить, но работы врачам хватает. Их суда короли лично каждый год командируют для сохранения дворянской породы, так сказать. Врачи-то непростые, маги, Они такие раны лечат запросто. Если успевают, естественно. Ну, а я договорился с крестьянской семьей в ближайшей деревне ночевать, у них на сеновале. А что, и тепло, и мягко, и клопы не кусают, которыми гостиницы полны. Да еще нам с планшей и еду поставляют. Хлеб, молоко, каша, много ли нам надо? Хозяева оказались люди серьезные, аккуратные, Мой дорожный костюм в порядок привели, отстирали. Дочку еще предлагали, но я отказался, вроде как мне невместно. Зато планшет оторвался. И так устроился не я один. Проблема в том, что остальные постояльцы крестьянских дворов — представители обнищавших родов. Они здесь как бы вынуждены. Соответственно, поэтому и отношение к нам сверху вниз — С другой стороны, я лишний раз в город стараюсь не соваться. Противно. Поэтому и оскорблений не вижу. А соседи туда каждый день тусоваться ездят. Возвращаются злые, часто раненые, а иногда и битые. Высокородным шпагой бывает лень махать, они порой изволят местным приказать палками нищету проучить. Однажды я сам был свидетелем, как какой-то высокородный вызвал на дуэль моего соседа. Только вместо того, чтобы доставать оружие, натравил на бедолагу компанию своих прихлебателей, которые тоже за оружие хвататься не стали. Сбили человека в грязь, ногами пинать собрались. Хорошо мы в город компании выехали. Отбили товарища кулаками, не допустили его позора. Жаль, защинщик успел скрыться. Очень уж нам хотелось и ему врыво носовать. Но наша общая цель не город. Замок. Старинный замок, который когда-то давно от каких-то не то графов, не то маркизов в собственность короны перешел. Вот в нем академию и организовали. У курсантов каникулы, и сейчас все в Клиссоне заточено на отбор тех счастливчиков, что в сентябре наденут желтые плащи на манер мошкетерских форму местных курсантов. Для начала надо было зарегистрироваться в местной приемной комиссии. А дальше условия приема каждый год меняются. В этом сдавались письменно математика и стихосложение. Обалдеть. Прошедших потом две недели будут проверять на профпригодность в условиях казарменного положения. И никаких экзаменов по магии. Интересно, почему? Первой была математика, которую сдавали аж в пять потоков. Я попал в последний. Поскольку кушать хочется, пришлось идти в местную таверну, которая по запаху не сильно от сортира отличалась. Пока дошел, все ботфорты в дерьме из Сел за неожиданно чистый стол, заказал еду, но пока ждал, но сильно морщил. Запах-то от ботфорт никуда не делся. А здесь это повод для драки, оказался самый превосходный. Я же мало того, что у крестьян ночую, так еще и в дорожном костюме, пусть и вычищенном и отглаженном, в самый дорогой трактир зашел. Потрясение от снов непростительное. И какой-то благородный прыщ стал немедленно меня задирать. Причем достаточно примитивно. По части утонченных гадостей ему явно есть куда расти. Хотя... Какие его годы? «Трактирщик, почему у тебя по столам вшивые коты бегают?» «Что у вас честь, у нас приличное заведение, у нас никаких котов в зале никогда не бывает». «Как это не бывает? А это что?» И пальцем в меня тычет. Причем стоит рядом и нравится сволочь в глаз попасть. Вокруг народ подхихикивает. Видимо, вокруг этого заводила тут целая команда сложилась. Или парень безмерно родовит, либо имеет врожденные качества лидера. Впрочем, возможно, и то, и другое. «Убрать эту мразь немедленно!» «А вот уже серьезно. Трактирщик же не знает, кто я такой, потому связываться не хочет, но и прыща боится до да, дрожи в коленках». «Я сказал убрать, или мы опять тут порядок наведем? «Так». «Ясно. Сейчас они начнут эту харчевню разносить вдребезги пополам, а мне от драки в любом случае не уйти. Ну, извини, парень, я тебя за язык не тянул. Вот в чем я местных всегда на голову превосходить буду, это в безоружном бою. Ему здесь просто никого не учат, а грамотный апперкот, да точно в подбородок, да неожиданно, отправляет спать крепко и надежно». И стоит клиент очень хорошо. Слева и рядом. Резко встаю. На! Немая сцена. Такого точно здесь никто не ждал. По их правилам я должен был нахамить в ответ, потом выйти во двор и, прыгая в дерьме, начать размахивать железякой. Ага, сейчас. У нас в Мариной роще таких дофига на задворках прикопано. А так товарищ лежит смирно, Остальные стоят, ну, что характерно, молча. Мало ли, что я еще чебучу. И вот этот момент растерянности упускать нельзя. Достаю золотой. Трактирщик, всем вина и вызови врача. И где мой заказ? Вот это народу понятно. Побитый пускай сам свою честь восстанавливает. Все-таки удар по морде оскорбление несмываемое. Зато все остальные пределе. «Экзамен еще впереди, это хорошо, это здорово, это мы дойдем, ну худой конец доползем, но сдавать будем. Или зря сюда ехали?» Врач бедолагу быстро в чувство привел. «Ну и ладушки. Ну и пусть он смотрит на меня, как Ленин на мировую буржуазию, пока всем не до нас, посадил его за стол». «Ты кто такой, герой?» «Шевалье Дезире, к вашим услугам!» Он попытался вскочить. Не получилось. «Какие услуги? Тебе неделю головой трясти нельзя. Помрешь неотомщенным. Ты в каком потоке?» «В четвертом. Ну, хоть время есть мозги в кочку собрать. Ты чего в драку полез? Это ты в драку, а я хотел тебя, как положено, клинком заколоть. А зачем?» Дизере даже закашлялся от удивления. «Ты что, совсем тупой? Не знаешь, как дворянин честь блести должен?» «Знаю, видел, как ее здесь блюдут. Прихлебателям просто избивать неугодных приказывают. Думал, ты из таких, потому и кулак в дело пустил. Ты прав. Был здесь один такой граф». Шевалье понуро кивнул. «Только его вместе с этими прихлебателями еще вчера из Клиссона выгнали. Даже до экзаменов не допустили. Такие в академии ни с какими титулами не нужны». «Не знал». «Извини, если хочешь, поправишься, скрестим шпаги». «Но до этого я вроде тебя не задевал. Чего хамить начал?» «Неважно». «Мне отец перед отъездом сказал, что чем больше я буду драться, тем у достигну». Дуэль вот единственная верная дорога дворянина к славе и богатству». В подтверждение своих слов Дезирек крепко ударил кулаком по столу. «Хорошо. Насчет славы понятно. А с богатством у тебя как?» как и у всех четверых сыновей. Ясно, дворянин шпаги, обыкновенный. Папаша сыновей настругал, а наследством обеспечить не смог, зато голову им задурил по полной. Из таких четверть гибнет на дуэлях, четверть на войне, и только единицы добиваются достойных постов. Зато именно их потом папаши тычут своим детям как пример для подражания, как Д'Артаньяну де Тревиля. «Вот объясни мне, сейчас у тебя действительно есть возможность изменить свою жизнь. Другое такое может никогда не быть. Какого черта ты ей рисковал? А если бы я достал рапиру и проткнул тебя? Врач мог ведь и не успеть». Дозире задумался, а потом ворчливо сказал, явно стремясь закончить разговор. «Ладно, пойду я». И начал неуверенно подниматься. «Сиди уже, время есть, потом пойдем вместе». Ты их поел сегодня?» А вот тут нюанс этикета. От дармовщины отказываться не принято. Жить на содержании у женщины или принять угощение у незнакомца — никакого ущерба чести. И это правильно. Потому что таких нищих дезире в стране пруд-пруди. Оторви их от халявы. Вымрут с голодухи, как класс. Так что согласился мой враг. Даже повеселел. А готовили в таверне превосходно. Я такого, честно, не ожидал. Наелся от пуза. Так что в положенный час пошли мы с Дозире к замку. Ну как пошли? Повел я его. Все-таки от нокаута быстро не отходит. Он отправился восхищать мир своими знаниями, а я еще два часа лежал на полянке, любовался птичками и следил, чтобы никто рядом со мной гадить не сел. Простые тут нравы, незамысловатые». Сам экзамен описывать не буду. Экзамен как экзамен. Только шпаргалкой не воспользуешься и с соседом не посоветуешься. Магия все-таки. Я только не понял, кого они этими заданиями отсеять собрались. Я, конечно, понимаю, что у науки путь впереди долгий и интересный, но задачки-то придумать и вырести можно было, а то скучно ей-богу. Решил я все первым, но продолжил сидеть, морща лоб, и задирая к небу глаза, чтобы не выделяться на общем фоне. Ни к чему привлекать к себе повышенное внимание. Сдал работу восьмым. Позже нельзя, вдруг экзаменаторы и скорость решения учитывают. Через день пришел на стихосложение. Сразу зачитали результаты предыдущего экзамена. К моему удивлению, отсеялось больше половины. Причем никто не выглядел расстроенным. Явно народ проезжал на тусовку, без особых надежд на поступление. Дезире, кстати, тоже прошел. Оставшихся кандидатов разбили на три потока, и по закону подлости я угодил в третий. В этот раз решил судьбу не искушать, послал планше за обедом в тот же трактир, благо погода была солнечная, и поели мы на природе без проблем и конфликтов. А этот экзамен меня приятно удивил, За два часа надо было в стихотворной форме написать письмо к женщине, в которую безответно влюблен. Сорок-пятьдесят строк. Вспомнилось, что же касается бедер, благородный дон, то они необыкновенной формы, как-то сказано у Цурена. м горы, пены прохладной, м нет, холмы прохладной пены. В общем, мощные бедра. Цитата из книги братьев Стругацких «Трудно быть богом». Да, здесь такое поймут, но явно не конкретно сегодня. Впрочем, в замке я баловался переводом русских стихов, как упражнением в гальском. Даже перевел балладу о борьбе Высоцкого. Перевел явно плохо, но барону и гастону понравилось. Попробую пойти тем же путем. Что я помню наиболее близкое к теме, Есенин, письмо к женщине. М, пожалуй, нет. Слишком много заменять про советскую сторону, да и про мир, направленный в гущу бури в юг. Не поймут, а поймут не одобрят. Что же, остается начало Лермонтовского Валерика. Как там? Я к вам пишу, случайно, право, не знаю, как и для чего. Ну, поехали. Закончил, что интересно, одним из последних. «Видимо, крепкие здесь рифмоплеты». Порадовало то, что вечером у моего сеновала остановилась закрытая карета, и в ней приятный баритон продекламировал. «Я к вам пишу, случайно, право, не знаю, как и для чего». По окончании послышались характерные скрипы и ахи. «Оборотистый здесь экзаменатор, внушает». Результаты этого экзамена объявили только через два дня. Видимо, споры военных искусствоведов были жаркие. К дальнейшим испытаниям допустили ровно сто человек, меня в их числе. Дозире ходил к Гоголем, сияя как золотой икю, он тоже попал в заветную сотню. На этом моя вольная жизнь заканчивалась как минимум на две недели. Это время планше проведет в городе. «Если в течение четырнадцати дней я не выйду из замка, он садится на лошадь и едет в безье с радостной вестью, что они меня теперь два с половиной года точно не увидят. Если выйду, мы едем вместе». Оставалось освободиться от имущества. Лошадь в конюшню, там есть кому о ней позаботиться. Вещи в кладовку, оружие в оружейку. Все, готов служить. Сто человек разбили на четыре взвода по двадцать пять кандидатов. Через две недели останется только один взвод, он же курс набора 1617 года. Живем в палатках по пять человек. Нечего абитуриентам поганить общаги избранных. Но уже непосредственно на территории замка Клисон. Замок построен на высоком крутом берегу реки. Две линии мощных крепостных стен когда-то были окружены глубоким рвом, от которого сейчас не осталось и следа. В крепостных башнях расположены хозяйственные помещения. В пятиэтажном надвратном донжоне, состоящем из двух башен пятиэтажном внутреннем донжоне, оборудованы учебные залы и административные помещения. Два верхних этажа надвратного донжона выделены под жилые апартаменты начальника школы. Офицеры-преподаватели и обслуживающий персонал проживают в городе. Отдельно, внутри замка, построено общежитие курсантов. Снаружи выстроены конюшни и казармы для роты охраны. Преподаватели, охрана, обслуживающий персонал, все мужчины. С первого дня двухнедельных тестов у нас начался курс молодого бойца во всем его великолепии – Включая мытье полов, наряды на кухне и подъем на время. Только что окурки не хоронили, нет здесь табака. Как ни странно, ни одна графская морда грязной работой не чуралась. Видимо, понятие о воинской службе у молодых дворян было правильным. А вот нагрузки выдерживали не всем. Все-таки одно дело на лошади скакать, к этому здесь народ привычный. А вот кросс по пересеченной местности — это не по парке, это шаркать. Здесь и навык, и терпилка нужны. Командиры задавали темп, который только на зубах выдержать можно. И вот на этом высокородные посыпались. Негде им было эту злость воспитывать, когда через «не могу» бежать надо. В этом плане у меня преимущество. Меня-то жизнь била по-всякому, мне не впервой». Правда, где не хватало злости, спасал гонор. Отстать, а уж тем более безнадежно отстать, признать себя слабее других? не такого дворянин не мог себе даже представить. Вот и рвались вперед кандидаты из последних сил. Так что после кросса многих буквально рвало, но никто ни разу их за это не упрекнул. Грязные, впорванные от многочисленных падений одежды, Эти титулованные мальчишки упрямо стремились вперед. Что же, люди с сильным характером всегда являются надежной опорой своей страны, ее движущей силой. Наверное, это и является одной из целей направления в Клисон молодых дворян. Даже не поступив, они получают серьезный урок победы над собой. А совместное преодоление таких преград поневоле протягивает между ними нити взаимной приязни, независящие от положения в обществе, которые в будущем могут перерасти и в крепкую мужскую дружбу, и в надежные деловые и политические партнерства. Однако никто не пытался помочь отставшему товарищу. Из вялых разговоров в перерывах я с удивлением понял, что дело здесь было вовсе не в конкуренции, просто так не было принято. Каждый должен выполнять свои обязанности. А что в это время с товарищем? Пусть командир смотрит. Как я узнал впоследствии, это приводило в реальных сражениях к чрезмерной зависимости армейских подразделений от командира, гибель или даже серьезное ранение которого слишком часто означало гибель его подчиненных. Вторая проблема — сдержать себя при ругане командиров. Ругаться здесь умеют. Да костей пробирает. Могут и отца с матерью всячески вспомнить, и по фамильной истории пройтись. А сорвался? Пожалуйста, домой. Ибо офицер, не умеющий себя контролировать в конфликтной ситуации, опасен для армии. Причем я точно знал, что в других училищах такого прессинга нет. Кого же готовят в Клиссене? Очень интересно происходил отсев на занятиях по фехтованию. Вот фехтует человек уверенно, имеет явное преимущество перед другими, а отсеивают именно его. Заинтересовался, присмотрелся внимательно и заметил, что отсеивали по тому же принципу неумение контролировать эмоции. Человек мог побеждать за счет лучших навыков, но если при этом в ходе поединка он терял голову или впадал в неуправляемую ярость, все, он признавался негодным для обучения. Отдельно проверяли память, короткую и длинную. Например, перед кроссом зачитывали текст и просили поступающего повторить, а после кросса просили повторить еще раз. Проверяли зрительную память и координацию, вестибулярный аппарат и умение мыслить при физических нагрузках. Мне запомнился интересный тест. Бегут абитуриенты кросс рядом с каждым преподаватель, который заставляет решать на бегу математические задачи, которые постепенно усложняются. Результаты, видимо, оценивались комплексно, потому что самый большой отсев произошел в последний день, отчислили 56 человек, в том числе и Дезире. Я остался учиться. Подошел к Дезире, ожидая увидеть расстроенного человека, упустившего золотую птицу, Однако его физиономия светилась от счастья. «Шевалье, позвольте выразить вам свое сочувствие. Отсеяться в последний день, наверное, безумно обидно. Что вы, барон, меня же теперь без вопросов возьмут в любое военное училище. Отсеившийся в последний день в клисане, это элита армии. Для меня теперь все двери открыты. По секрету скажу, что это я вам сочувствую. Ведь если таким было поступление...» то какова будет учеба? Нет, я не просто доволен случившимся, я счастлив. А вам, Дебезье, я искренне желаю удачи в Академии. Как я понял из разговоров, здесь она вам еще как понадобится. Вот на этой оптимистической ноте мы и расстались. М -м да в чем-то он, конечно, прав. Письмо, которого Жан не читал. Дорогой друг, спешу сообщить тебе, что наш общий знакомый успешно поступил в Военную Академию Бретонии, чему здорово помогла представленная тобою информация. Поскольку я, как тебе известно, вхожу в Попечительский совет Академии, мне удалось протащить решение о назначении в этом году экзаменов по математике и стихосложению. В соответствии с традицией, экзамен по математике проводится ежегодно, Проверяется умение поступающих мыслить логически и оперировать абстрактными понятиями. А вот смысл второго экзамена — поставить молодых людей в неожиданную, возможно, глупую ситуацию и посмотреть, как они из нее будут выкручиваться. Например, в прошлом году это была живопись, до этого — актерское искусство. «Посмотрел бы ты, что эти юные прохвосты вытворяли! Ей-богу, приятно вспомнить!» А наш знакомый поступил ожидаемо. Просто перевел одно из известных ему стихотворений. Получилось прекрасно. Наши экзаменаторы его наизусть выучили. Говорят, очень дамам нравится. Остальные проверки он прошел без вопросов. Даже сумел удивить. Никогда такого не было, чтобы один кандидат другому помогал. А он это делал, по-моему, даже не задумываясь, Словно такое поведение в него намертво вколочено. Хотя, может быть, так и есть. Представляешь, во время кроссов он помогал отстающим, причем не толкая в спину, как сделал бы, наверное, я сам, а поддерживая под локоть, чтобы человек не упал. Самое интересное, что, глядя на него, поддерживать отстающих стали и другие курсанты. Так что на разборе, прошедшем по результатам экзаменов, Сам Дери обратил внимание преподавателей на действия нашего знакомого, потребовав в ходе занятий поощрять взаимовыручку в среде курсантов, разумеется, не доводя ее до круговой поруки. И спешу тебя успокоить. Его магические таланты здесь особенно никого не волнуют. Боевых магов готовят в другом месте. У Академии своя специализация. Так что поздравь баронессу с его удачей и передай от меня лично поздравления и наилучшие пожелания. Ее преданный слуга и твой друг. Виконт Тронковель.